Следующее утро выдалось погожим и солнечным, как и положено в Голливуде, и в производство были пущены увлекательные и любопытные приключения Коэна-варвара. Доставль утверждал, что работал над сюжетом весь вечер. Название, однако, принадлежало Зильберкиту. Как не пытался Доставль уверить его, что Коэн-варвар – это почти историческая и, безусловно, познавательная фигура, название «Кровяная долина» – Зильберкит начисто зарубил. Виктору вручили какой-то кожаный мешок, который при ближайшем рассмотрении оказался его костюмом. Он переоделся за двумя блестящими скалами. Потом в руки ему сунули длинный тупой меч. «Значит так», — сказал Дастабль, сидевший в парусиновом кресле, — «твои действия. Сражаешься с троллями, подбегаешь и отвязываешь девушку от столба. Сражаешься с другими троллями и бежишь вон за ту скалу. Я это вижу так. А ты что скажешь, Томми?» Ну я начал Зильберкит. Вот отлично, сказал Достабль. Начали. Что, Виктор? Ты сказал с троллями? С какими троллями? Две уже знакомые ему скалы распрямились. Не беспокойся, уважаемый, сказала ближайшая. Мы со стариком Голенитом не подведем. Тролли! Пятясь, воскликнул Виктор. Они самые, подтвердил Голенит и помахал дубинкой с гвоздем на конце. Но... «Но...» — начал Виктор. «Что?» — спросил другой тролль. «Но вы же тролли!» — хотел сказать Виктор. «Свирепые, ожившие скалы, выводитесь в горах и ломаете путникам хребты своими огромными дубинами, точь-в-точь -точь такими, какие сейчас держите в своих лапах». А я-то, услышав о троллях, надеялся, что имеются в виду самые обычные люди, одетые, ну, я не знаю, в серую дерюгу или что-нибудь еще в том же роде. «Ничего, ничего, все здорово», — упавшим голосом промолвил он. «Э-э-э...» или ты веришь всем этим байкам, будто мы людей кушаем?» — уточнил Голенит. «Так то вещут на нас. На, потрогай. Я весь из камня. Зачем мне человека кушать?» «Жрать», — подсказал другой тролль. «Ты хотел сказать «жрать». «Ну да, зачем мне жрать человека?» «Насколько помню, не больно-то вы вкусные, и мы вас отхаркиваем. В общем, мы уже лет сто как в завязке», — поспешно добавил он. «Да и вообще, ничего такого не было». Он дружески ткнул Виктора в бок, едва не сломав ему ребро. «А здесь хорошо», — доверительно сообщил он. «Нам тут платят три доллара в день плюс доллар на защитный крем для работы при дневном свете». «Это чтобы не превращаться под солнцем в камень, а то очень неудобно», — пояснил его товарищ. «Ага, из-за этого картинки задерживаются, а люди о нас спички зажигают. Плюс еще в контракте сказано, что нам положено по пять пенсов сверху за использование собственных дубин», — сказал второй тролль. «Может, все-таки начнем?» — осведомился Зильберкит. «А почему троллей только два?» Недовольно спросил Достабль. «Что тут героического? Сражаться с двумя троллями! Я же просил, чтобы их было двадцать!» «Мне и двух хватит», — отозвался Виктор. «Господин Достабль заговорил Зильберкит. «Я знаю, ты хочешь как лучше, но экономическая основа...» Зильберкит и Дастабль заспорили. Бригадир-рукоятер вздохнул, снял заднюю стенку с ящика и задал корма и воды демонам, которые громко выражали неудовольствие. Виктор опёрся о свой меч. «И часто вы тут подрабатываете?» — спросил он у троллей. «Да, считай все время, уважаемый», — сказал Голенит. «В королевском выкупе я играю одного тролля, который все выскакивает и лупит людей. И в темном лесу я играю одного тролля, он набрасывается на людей и лупит их дубинкой. А в волшебной горе играю другого тролля, он выбегает и топчет людей почем зря. Стараюсь выбирать разные роли». «И ты тоже?» — спросил Виктор у другого тролля. «О, Марина у нас характерный актер», — сказал Голенит. «Другого такого не найдешь». «А кого он играет?» «Утесы». Виктор непонимающе смотрел на него. «Это из-за складок на лице», — пояснил Голенит. «И не только утесы. Ты бы видел его в роли древнего Монолита?» «Поразительно! Ну-ка, Морри, покажи ему свою надпись!» «Не, не надо!» Марина стыдливо ухмыльнулся. «Я тут думаю, не взят ли себе новое имя для картинок?» — продолжал Голенит. «Что-нибудь пошикарнее. Может, кремень, а?» Он взглянул на Виктора, как тому могло бы показаться, с тревогой, если б только Виктор чувствовал себя вправе выносить суждение о мимике лица, которое было высечено из гранита при помощи пары башмаков с остальными носами. неплохо». «Думаю, так звучит динамичнее», — произнес подразумеваемый кремень. «А еще можно Утес», — неожиданно для себя предложил Виктор. «Хорошее имя, Утес», — тролль уставился на него. Губы его беззвучно шевелились, словно он пробовал на вкус свое сценическое имя. «Вот это да!» — произнес он. «Мне и в голову не приходило. Утес. А мне нравится. С таким именем можно заработать больше, чем три доллара в день». Но ну, начали, наконец?» Сурово спросил Доставль. «Если этот клик будет удачным, может, в следующий раз нам удастся пригласить больше троллей. Но удачным он будет, только если уложится в бюджет. А это значит, надо закончить его к обеденному перерыву. Значит так, Морри и Голенит!» «Утес!» поправил его утес. «Утес? Ладно, вы двое выскакиваете и нападаете на Виктора, ясно? Так, крути!» рукоятор завертел ручку ящика для картины. Послышалось тихое клик-клик. за которым последовали тонюсенькие повизгивания демонов. Виктор привел себя в повышенную боеготовность. «Это значит, начинайте», — терпеливо объяснил Зельберкит. «Тролли выскакивают из-за скалы, а ты отважно защищаешься». «Но я не умею сражаться с троллями», — возопил Виктор. «Мы вот как устроим», — сказал новоявленный утес. «Ты сперва как бы отражаешь удар, а мы будем делать так, чтобы тебя случайно не ударить». Виктор осенило. «Так значит, все это понарошку?» Тролли обменялись быстрым взглядом, который, однако, успел выразить. «Забавно. И этот народец еще называют царями диска». «Ага», — подтвердил Утес. «Точно сказал. Все не в заправду». «Нам не разрешено убивать тебя», — успокоил его Марена. «Верно», — подтвердил Утес. «Убивать тебя нельзя». «Когда что-нибудь такое выходит, нас тут же зарплаты лишают», — мрачно сказал Марена. По ту сторону изъяна реальности теснились они. Вглядывались в свет и тепло с помощью штук, заменяющих им глаза. Сейчас их собралась уже целая стая. Некогда существовал коридор. Сказать, что они это помнили, было бы неправильно. Столь прихотливое явление, как память, у них отсутствовало. И едва ли у них был столь прихотливый орган, как голова». Но у них было чутье, были рефлексы, им нужен был коридор, и они его нашли.